Глава 55. Домашние хлопоты. Семеро псов, пси-киборги, собравшие для меня ценные трофеи, сейчас послушно ожидали приказов в десантном трюме моего корабля. И к их появлению вражеские психики не должны быть готовы. Главное, чтобы получилось их позвать. Раз, два, три. Давление на грудь пропало одновременно с тем, как я услышал сдавленный крик. А затем по ушам ударили сразу несколько душераздирающих воплей, раздался неприятный чавкающий хруст, а потом все так же резко успокоилось. Я ухватился за оказавшийся рядом трап истребителя и, наконец-то, смог отдышаться. Открывшаяся же передо мной картина, честно говоря, даже привела меня в ступор. Трое в рабочих комбинезонах и один в офицерском мундире валялись ничком, образовав почти ровную четырехконечную звезду. А семеро псов окружили место жестокого убийства и заодно меня. Хотелось бы верить, что для защиты. Я подошел поближе, почувствовав во рту неприятный железный привкус и едва сдерживая тошноту. За длительное пребывание в петле я уже привык к смертям и убийствам, но видеть в упор размолоченных в фарш разумных существ То еще сомнительное удовольствие? Какими же техниками владеют эти семеро моих помощников? Чьи мозги им достались? И почему мне раньше не пришло в голову это проверить?» Я собрался с силами и перевернул одного из нападавших. Кажется, я в этот момент зажмурился, выругался, сплюнул и отбросил обезображенное тело прочь. И все это одновременно. Вот только зачем я это делаю? Вот же еще нашивки на рукавах. Силуэт старинного замка песочного цвета в черном круге. На что похоже? Если не ошибаюсь, фамильный герб сапора. Неужели я разозлил молодого и ревнивого Виконта? А может, мне за что-то мстит его дядя, лорд Арукен Сапора? Да ну, бред какой-то, слишком уж притянуто за уши. Только вот нашивки с гербом этой семьи красовались и на остальных трупах. Сказать по правде меня все-таки кольнуло сомнение. Вдруг правда Сапора по какой-то причине решили меня устранить. Нет, стоп, что-то здесь не так. Борясь со вновь подступающей тошнотой, я обыскал тела убитых моими псами Вели и обнаружил у каждого жетон из легкого сплава. На каждом из них красовался все тот же герб Сапора. И какие-то цифры, вроде, как я понимаю, порядкового номера. Слишком очевидно, просто за версту отдает фарсом. Это как во время Великой Отечественной по фронту бегали бы солдаты в советской форме и характерным немецким выговором. Грубо, слишком грубо. А что если посмотреть коммуникатор офицера, по которому тот как раз собирался звонить? Надеюсь, список контактов и сообщения помогут пролить свет на странную ситуацию. Алис, 8. Сети, 1. Кэми, 3. Кто такие последние, я не имею ни малейшего понятия. А вот имя того, кто звонил аж целых 8 раз, мне хорошо знакомо. Именно так зовут Панариана, советника императора, которого подчинили Алвы в прошлой петле потом спасла принцесса и который, по идее, должен быть за нас. Или это тоже просто совпадение? Не удержавшись, я полез в сеть, понимая, что личный номер советника императора вряд ли будет лежать в открытом доступе, но все же решил попробовать. И удача мне улыбнулась. Набор цифр, скрывавшийся за именем Алис, конечно же, не был прямым номером Панариана, Но зато один в один совпадал с номером его приемной в семейном банке. И как это понимать? Может ли быть такое, что червелицы активизировались и в этой петле? Вдруг они опять залезли в мозги советника императора, и все началось заново? Проявление. Недолго думая, я решил проверить мертвые тела на наличие остаточных следов влияния алвов, но все было чисто. Или червелицы тут все же ни при чем, или на трупах моя способность не работает. Ладно, это, к счастью, будет несложно проверить, а пока надо спешить. Как бы то ни было, принцесса должна знать, что произошло. И, вероятно, вместе мы разберемся с этим коммуникатором, поняв, что общего у этих слуг Сапора с семейством панарянов. Более того, с главой клана. Подумав, я приказал псам вновь спрятаться в трюм истребителя, а сам быстрым шагом направился ко входу в Золотой замок. Двое охранников, преградивших мне путь, похоже, и знать не знали о жестокой схватке, разразившейся неподалеку от них. Немного странно для Земли, но здесь, на Сол, где полно обладателей самых странных техник, не удивлюсь, если место моего похищения окажется огорожено каким-нибудь звукоизолирующим барьером. «Стой!» – скомандовал Рослый Вели, выставив вперед здоровенную лапищу. Второй направил на меня бластер, пока его напарник проверял меня сканером, а потом они переглянулись и синхронно кивнули друг к другу. Потом первый подал едва заметный сигнал кому-то третьему, и я понял, что где-то неподалеку наверняка дежурит высокоуровневый психик. «Ну да, так надежнее. Первый отряд прикрывает второй» а тех, возможно, кто-то еще. «Принцесса Ами ожидает вас в сиреневых покоях», сообщил тот, что меня сканировал. «Это за воротами, сразу налево, 30 шагов». Пройдя на территорию, я свернул в том направлении, что указал мне охранник, и, пройдя чуть больше, чем 30 шагов, остановился у входа светло-сиреневое двухэтажное крыло, или даже скорее флигель. «Шлем?» Принцесса вышла мне навстречу, как только я очутился в просторной зале. «Почему так долго?» «На меня напали», – сообщил я и коротко пересказал недавнее происшествие, не забыв упомянуть важные детали с жетонами и коммуникатором. Затем я все это протянул принцессе. До последнего думал, как бы исключить из рассказа моих псов, но, увы, логичного объяснения, как по-другому я смог бы справиться с четверкой психиков – готовых к моему появлению, я не придумал. Так что в дальнейшем мне явно придется рассказывать, где именно я подобрал эту семерку. Но пока принцесса оказалась больше сосредоточена на самом нападении. Я не верю, что Алис Панариан вновь настроен против нас. Ами решительно остановила меня, стоило мне закончить свой рассказ и перейти к выводам. «Согласись, слишком уж очевидно, политик такого масштаба, как Панариан, не стал бы так глупо подставляться. Так что и знаки Сапора, и телефон с номером Алиса – все это не больше, чем отвлекающий маневр». Сейчас, когда Ами проговорил это вслух, такой вывод действительно стал очевиден. «Все же мне не хватает опыта. Прошел мимо первой ловушки, но со всего размаху влетел во вторую. Ладно, буду учиться и становиться лучше». Не только на поприще боевых психиков. «Может, расскажешь, что у вас тут все-таки происходит? Если сильнейшие роды империи, не опасаясь последствий, вот так вот грубо подставляют, это же не очень хорошо». «Только сейчас я понял, насколько же усталой выглядит принцесса. Кажется, первый день петли ей дался очень и очень непросто». «А что будет дальше?»